свет Как-то раз к Баал Шемтову по срочному делу приехала делегация старейшин из далекого города. Выслушав их жалобу, он раскрыл лежавшую перед ним на столе Тору. Едва заглянув в текст, он тут же закрыл книгу, а затем не только подсказал посетителям решение проблемы, но и подробно описал Как будет развиваться ситуация в ближайшие месяцы? Действительно, все произошло именно так, как предсказал Бешт. Спустя какое-то время старейшины снова приехали к Баалшемтову, чтобы поблагодарить его за участие и совет. Один из них спросил, «Учитель, когда мы задали свой вопрос, вы заглянули в Тору». «И что?» Эта священная книга подсказала вам, как будут развиваться события и как нам на них следовало реагировать? «Нас учили, что Господь создал мир посредством света», — отвечал Баал Шемтов. «Светом был пронизан мир от края до края. Здесь и там, вчера и завтра, все было озарено». Но Бог увидел, что мир не достоин этого, что если до света доберутся низкие и злые люди, бедствия грозят всему мирозданию, и тогда Он спрятал свет, чтобы к нему могли обрести доступ только цадики святые будущего, те немногие, что способны правильно им воспользоваться. Где же спрятан свет? В Торе. Если человек смотрит в эту книгу Тора только ради нее самой, без каких бы то ни было эгоистических побуждений, его путь освящен, перед ним открыты прошлое и будущее, время и пространство. Садик видит мир так же, как видит его Бог, сотворенным из света».